Луга. Между лесами и окой тянутся широким поясом заливные луга. В сумерке луга похожа на море. Как в море садится солнце в травы, и маяками горят сигнальные огни на берегу океи. Так же, как в море, над лугами дуют свежие ветры, и высокое небо опрокинулось бледной зеленеющей чашей. В лугах тянется на много километров старое русло оки. Его зовут Прорвой. Это заглохшая глубокая и неподвижная река с крутыми берегами. Берега заросли высокими, старыми, в три обхвата осокарями, столетними ивами, шиповником, зонтичными травами и ежевикой. Один плес на этой реке мы назвали «фантастической прорвой». потому что нигде и никто из нас не видел таких огромных в два человеческих роста репейников, голубых колючек, такой высокой медуницы и конского щавеля, и таких исполинских грибов-дождевиков, как на этом плёсе. Густота трав в иных местах на прорве такая, что с лодки нельзя высадиться на берег. Травы стоят непроходимой упругой стеной. Они отталкивают человека. Травы перевиты предательскими петлями ежевики, сотнями опасных и колких силков. Над прорвой часто стоит легкая дымка. Цвет ее меняется от времени дня. Утром это голубой туман, днем белесая мгла, и лишь в сумерки воздух над прорвой делается прозрачным, как ключевая вода. Листва сокарей едва трепещет розовые от заката, и в умутах гулко бьют прорвинские щуки. По утрам, когда нельзя пройти по траве и десяти шагов, чтобы не промокнуть до нитки от росы, воздух на прорве пахнет горьковатой ивовой корой, травянистой свежестью, а сокой. Он густ, прохладен и целителен. Каждую осень я провожу на прорве в палатке по многу суток. Чтобы получить отдаленное представление о том, что такое прорва, Следует описать хотя бы один прорвинский день. На прорву я приезжаю на лодке. Со мной палатка, топор, фонарь, рюкзак с продуктами, саперная лопатка, немного посуды, табак, спички и рыболовные принадлежности, удочки, донки, переметы, жерлицы и, самое главное, банка с червяками под листниками. Их я собираю в старом саду под кучами палых листьев. На прорве у меня есть уже свои любимые, всегда очень глухие места. Одно из них — это крутой поворот реки, где она разливается в небольшое озеро с очень высокими, заросшими лозой берегами. Там я разбиваю палатку. Но прежде всего я таскаю сено. Да, сознаюсь, я таскаю сено из ближайшего стога, но таскаю очень ловко. Так что даже самый опытный глаз старика-колкозника колхозника Не заметит в стогу никакого изъяна. Сено я подкладываю под брезентовый пол палатки. Потом, когда я уезжаю, я отношу его обратно. Палатку надо натягивать так, чтобы она гудела, как барабан. Потом ее надо окопать, чтобы во время дождя вода стекала в канавы по бокам палатки и не подмочила пол. Палатка устроена. В ней тепло и сухо. Фонарь летучая мышь висит на крючке. Вечером я зажигаю его и даже читаю в палатке, но читаю обыкновенно недолго. На прорве слишком много помех. То за соседним кустом начнет кричать карастель то с пушечным гулом ударит пудовая рыба, то оглушительно выстрелит в костре ивовый пруд и разбрызжет искры, то над зарослями начнет разгораться багровое зарево, и мрачная луна взойдет над просторами вечерней земли. и сразу же стихнут коростели и перестанет гудеть в болотах выпь. Луна поднимается в настороженной тишине. Она появляется как владетель этих темных вод, столетних ив, таинственных длинных ночей. Шатры черных ив нависают над головой. Глядя на них, начинаешь понимать значение старых слов. Очевидно, такие шатры в прежние времена назывались сенью. Под сенью Ив. И почему-то в такие ночи созвездие Ориона называешь стажарами. А слово «полночь», которое в городе звучит, пожалуй, как литературное понятие, приобретает здесь настоящий смысл. Вот эта тьма под Ивами, и блеск сентябрьских звезд, и горечь воздуха, и далекий костер в лугах, где мальчишки сторожат коней, согнанных в ночное. Все это полночь. Где-то далеко сторож отбивает на сельской колокольне часы. Он бьет долго, мерно, двенадцать ударов. Потом снова темная тишина. Только изредка на оке закричит заспанным голосом буксирный пароход. Ночь тянется медленно. Кажется, ей не будет конца. Сон в осенней ночи в палатке крепкий, свежий, Несмотря на то, что просыпаешься через каждые два часа и выходишь посмотреть на небо, узнать, не взошел ли Сириус, не видно ли на востоке полосы рассвета. С каждым часом ночь холодеет. К рассвету воздух уже обжигает лицо легким морозом, полотнище палатки, покрытые толстым слоем хрустящего иния, чуть-чуть провисают, и трава сидит от первого утренника. Пора вставать. На востоке уже наливается тихим светом заря, уже видны на небе огромные очертания ив, уже меркнут звезды. Я спускаюсь к реке, моюсь с лодки. Вода теплая, она, кажется, даже слегка подогрет Восходит солнце. Иний тает. Прибрежные пески делаются темными от росы. Я кипячу крепкий чай в жестяном закопченном чайнике. Твердая копоть похожа на эмаль. В чайнике плавают перегоревшие в костре ивовые листья. Все утро я ловлю рыбу. Я проверяю с лодки переметы, поставленные поперек реки еще с вечера. Сначала идут пустые крючки, на них всю наживку съели ерши. Но вот шнур натягивается, режет воду, и в глубине возникает живой серебряный блеск. Это ходит на крючке плоский лещ. За ним виден жирный и упористый окунь, потом щуренок с желтыми пронзительными глазами. Вытащенная рыба кажется ледяной. К этим дням, проведенным на прорви, целиком относятся слова Аксакова. На зеленом цветущем берегу, над темной глубью реки или озера, тени кустов, под шатром исполинского осокаря или кудрявой ольхи, тихо трепещущей своими листьями, в светлом зеркале воды, улягутся мнимые страсти, утихнут мнимые бури, рассыплются самолюбивые мечты, разлетятся несбыточные надежды. Природа вступит в вечные права свои. Вместе с благовонным, свободным, освежительным воздухом вдохнете вы в себя безмятежность мысли, кротость чувства, снисхождение к другим, и даже к самому себе.